Закрывая дверь за чержом, я столкнулся нос к носу с Алексеем. Тот, в свою очередь, подивился моему исчезновению и предложил пройти в кафе и поболтать о том о сём, что мы, собственно, и сделали. Значит, теперь мне необходим компьютер и некоторое время, чтобы напечатать интервью с таинственным незнакомцем. Так зачем дело стало? — Нужно всего лишь улучшить моменты и попростить у Чиржа один из его компьютеров во временное пользование. Я думаю, он не откажется помочь. И чего я не воспользовался таким подходящим моментом? Слишком уже растерялся. Вот только как теперь чижа найти? Он, небось, по друзьям бегает, сообщает приятную новость. Интересно, что будет, если Лана ему откажет? не бред, не откажет она. — Где-то у меня номер мобильного его был. — Не найти. — У кого номер еще может быть? — Проще всего узнать у Ланы, если она, конечно, дома. — Так я и сделал. По пути заскочил домой. Во-первых, чтобы лишний раз посмотреться в зеркало и узреть свое родное отражение. А во-вторых, чтобы проверить, не было ли у меня дома непрошенных гостей. В последнее время уж больно их много было на мою голову. Эторажение радовало меня небритостью и краснотой глаз, и никого в мое отсутствие вроде бы не было. Так что можно было расслабиться и получать удовольствие от жизни. Выйдя на лестницу, я взгрустнул по старым временам, когда Клавдия Степановна воевала со мной всеми возможными способами, а я работал себе. Так все тихо было, спокойно. До этого лета. До этого треклятого лета, которое все изменило. Я бы не смог сказать, положа руку на сердце, что все изменилось к худшему. Просто все пошло по иной тропке, в другую сторону. В странную, даже страшную сторону. Но что толку? Ведь обратно ничего не вернуть. Так что придется смириться. Ладно, хватит об этом. — Клавдия Степановна, как вы там поживаете-то? — тихо сказал я в закрытую дверь, точно зная о том, что старушка, как всегда, стоит на страже. Ответом была тишина. — Ладно, пойду. На звонок в дверь долго никто не откликался. Я уже было решил, что Лана нет дома, когда послышались торопливые шаги и дверь открылась. — Я соглас... — Ой! «Привет!» — улыбнулся я тут же, вспомнив, что даже не побрился. Лана встала на цыпочки, пытаясь рассмотреть что-то у меня за спиной. «А Эдика с тобой нет?» «Нет, слегка опишу я, что...» «Да он мне предложение собрался сегодня делать, а его все нет и нет. Я уже устала ждать», — всплеснула она руками. «Вот дела. По этой парочке можно комедии снимать». — Так ты знаешь, — все же спросил я. — Конечно, — кивнул Илана, — он же всем знакомым уже раструбил. — Чтобы я не знала, о чем говорят мои знакомые? — Действительно, она же девушка, в конце концов. — Чтобы девушка и не была в курсе событий, скорее политики честными станут или случится конец света, что, в общем-то, практически одно и то же. — А ты, значит, вернулся, то ли вопросительно, то ли утвердительно, — сказала Илана. — Ага, — подтвердил я. — Напомни-ка мне, откуда же ты вернулся? — Хороший вопрос. Из другого мира. Знаешь, мы там с вампирами и магами такую бучу устроили. Ну, вернее, они устроили, а я так, рядом стоял. Но ведь стоял же. — Да вот, все дела, дела, — махнул я рукой. Работа всю. — Понятно, — протянула она таким тоном, что я сразу понял, что ничего ей не понятно. Но она обязательно еще выяснит. — А ты просто в гости или по делу? — Что ж так сразу по делу-то? — Зашел проведать старых друзей. — А заодно, — продолжила за меня Лана и улыбнулась, «Давай, — давай-давай, выкладывай. — Ну, я даже смутился, мне телефон, чьи, в смысле, Эдика нужен. Мне ему срочно позвонить нужно по очень важному делу. Он сотовый не взял сегодня. Забыл на радостях», — Лана усмехнулась. «Не до сотовых ему было. А что за дело, может, я помогу?» «Да я компьютер хотел у него взять», — объяснил я. «Мой-то сгорел. Мне тут одну статью напечатать нужно». Лана закусила губу. «В принципе, можешь у меня напечатать. Вот только я не знаю, когда Эдик вернется делать мне предложение». Она вопросительно посмотрела на меня, будто я точно знал, когда придет ее любимый Эдик. «Да ладно!» — поспешил отказываться я. «Я уже придумал, где компьютер достать. Не напрягайся!» «Точно?» — обрадовалась Лана. «Конечно!» — улыбнулся я как можно увереннее. «Ладно, пойду я. Столько всего еще нужно сегодня успеть сделать». «Тогда до встречи!» — Лана неожиданно поцеловала меня в щеку. «И не забудь!» Ты первый в числе приглашенных на свадьбу. Я, слегка смущавшись, кивнул и поспешил скрыться в своей квартире. Оказавшись дома, я, не снимая обуви, влетел в комнату и занял свое любимое кресло, лишь чудом выжившее во всех погромах. Везет же им. Ни тебе разборок, ни сект. Живут себе, как люди нормальные. Только у меня все не как у людей. Как этих вампиров, блин. Что у них вся жизнь хаотичное движение, что у меня. Разная причина, но результат один и тот же. Наверное, друидом спокойнее живется. Ешь себе травки всякие, думаешь о смысле жизни, хорошо. Тише да гладь. Вот ведь не повезло мне с вампиром. Он еще и больной какой-то оказался. Нет, весело, конечно, но это сейчас вспоминать весело. А тогда мне не до веселья было. Все поджилки тряслись. Смотришь в зеркало, а там твое отражение объяснуется. А этот ты гостеприимный мир. Как вспомню эти тени в парке. Брррр. Нет. Уж лучше дома сидеть и статьи печатать. И что меня с этим вампиром связало? Ах да, это все экспериментальный гипноз. Если бы не эти экспериментаторы, не было бы у меня никаких проблем. Надо же им было со мной намудрить Такое, что даже до Вильхивора в его мире достало А все почему? Хм А ведь потому, что мной заинтересовалась Секта этих братьев по крови Вот Я нашел главных виновников Моих злоключений На кой черт я им понадобился Сидели бы себе в своих подвалах Да молились на свою статую Фетишисты, блин Так не ответь Решили жизнь мне сломать Зачем? Чем я им не угодил? Или наоборот угодил? Хороший вопрос. Нужно будет Алексею рассказать, пусть помыслит на досуге. У него голова золотая, а вот что и надумает путного. Так, что-то я отвлекся. Я как раз размышлял над тем, где взять компьютер. Это я Ланя сказал, что уже придумал, где его взять. На самом деле, конечно, ничего я не придумал. Как же быть-то? Пойти в компьютерный клуб? Денег стоит. А денег-то у меня и нет. Мда. Остается два варианта. Либо пойти в управление и сдаться со словами «Делайте со мной что хотите, но дайте сейчас времени поработать на компьютере». Смешно. Второй вариант не лучше. Позвонить этим ведьмам. Тут еще сложнее. «Я не знаю, кто они. Не знаю, где они». Не знаю, как они ко мне относятся. Хотя, если пирогом не отравили, значит, относятся нормально. Что же делать? Должен быть другой вариант. Должен, но где же он? Где же он? Эх, да. Он остался где-то при граниче и уже наверняка давным-давно продан на рынке. А мне бы сейчас эта золотая подставка, ох, как пригодилась. Будем мыслить логично. Я должен представить ХАЗу результаты журналистского расследования. Так? Так. Все материалы у меня есть, нужно только их напечатать. Так? Так. А еще у меня есть напарник, который ничего не знает о том, что у меня есть материалы. Вот оно. Нужно позвонить этому. Как его? Игнату Львовичу. Ну и имечка. Я побежал искать номер его телефона в одежде, сваленной в кучу в ванной. Есть бог на этом свете. Я таки нашел его телефон, как всегда, лишь чудом. Занято. Я решил немного подождать и начал нервно ходить по коридору. Хоть бы все получилось. Я ему такое расследование устроил. Дайте мне только компьютер и часок времени. Я позвонил еще раз. Не занято. Трубку взяли тут же, будто только и ждали моего звонка. «Здравствуйте, Игнат Львович?» «Да. С кем имею честь разговаривать?» «Эк, загнул! Честь он имеет!» «Это Виктор Светлов. Помните меня? Мы должны были с вами статью вместе писать». «Да-да», — поспешил ответить Игнат Львович. «Где же вы столько пропадали? Я уже начал беспокоиться». «Еще бы ты не начал беспокоиться». — По моим источникам ты так ничего и не нарыл дельного. — Я внедрялся, так сказать, в самую сердцевину. Работал в поле, искал каналы, рыл землю и прочее. То ли объяснил, то ли похватался я. — В общем, у меня есть материал. Давайте я к вам заеду, и мы все обсудим. — Конечно, конечно, — быстро согласился тот. — Адрес у меня на визитке. Я вас жду. — Кстати, как бы невзначай спросил я, — а у вас компьютер есть? — Да. Игнат Львович смутился. — Есть, конечно, но я им не пользуюсь. Не понимаю я эти современные штуковины. — Надеюсь, у него хотя бы не двойка, да потопная. А то ведь и за неделю толком ничего не напечатаешь. — Тогда до встречи, — ответствовал я. — Как я ловко все проделал. Сейчас быстренько все накатаю, отнесу статью хазу, получу причитающиеся мне денежки — А до конца месяца протянул. Кушать-то что-то надо. Не будут же эти загадочные, но по слухам красивые ведьмочки каждый день кормить меня пирогами. Хотя было бы неплохо. Я выскочил из дома как ошпаренный. Лучше все сделать побыстрее. Мало ли что может еще случиться. Нужно по пути вспоминать все, как, что произошло в этой секте. Секта. Я уже и думать забыл о том, что братья по крови охотились за мной. А зря, ведь я щелкнул их по носу. Ни одна маломальски значимая организация такого не спустит. Чего уж говорить о кучке сектантов. Я закрыл дверь квартиры и начал спускаться по лестнице. Вот еще что интересно. Агентство до сих пор никак не проявило себя. Должно бы, ведь я пропал на неделю. Или не пропал. Может быть, они следили за Вильхиором, а теперь следят за мной? И если уж на то пошло, кто-то же выпер Вильхиора из моего тела? Агентство? Ведьмы или сектанты? Хотя зачем кому бы то ни было это понадобилось, тоже вопрос. Я открыл дверь подъезда и застыл в нерешительности. Идти или не идти? Чем мне вопрос? Вопрос. осмотр двора не принес никаких результатов. Все те же дети, все те же бабульки у подъезда, кстати, подозрительно глядящие на меня. Одинокие прохожие тоже особого опасения не внушают. Можно идти, решил я. Двор я минул без проблем, но едва вышел на основную магистраль, как рядом со мной остановилась машина. Волга черная. Как пошло. Открылась задняя дверь, из нее кряхтя выбрался здоровяк. «Ну, конечно же! Старый знакомый, профессор Нестеров!» За его спиной выросло еще две высоких фигуры. «Не, ребята, бросьте!» — произнес я, медленно начиная пятницу назад. «Мне сейчас не до вас!» «Давайте через денек созвонимся, назначим встречу, скажем, на следующей неделе». «Какие люди!» — как будто даже искренне обрадовался профессор. «Мы вас по всей Европе ищем, а вы, оказывается, никуда и не уезжали. Дома, что ли, сидели?» «Да вообще-то...» — пожал я плечами не вдаваясь в подробности. «Не соблаговолить или проследовать, так сказать, на рабочее место? Работа заждалась нас с вами. Еще как заждалась». «Ага». — Работа нас заждалась. Как же? — Небось, скальпели запилились, до да клетки для потопа кроликов не обжито. Будет он мне тут сказки про рабочее место рассказывать. — Слушай, профессор, будь человеком, — тоскливо попросил я. — Знал бы как-то не вовремя. — Давай хотя бы вечером, а? — А-а-а, — понимаю, — щекинул Ты же у нас вампир, да? — Ты днем не можешь по улицам ходить, так? — Да. Издевается он, что ли? Ты совсем больной. Сейчас я же хожу, значит, я не вампир уже. Было и прошло. Заблуждался я. Я задумался на секунду. О, меня это, разгипнотизировали, вот. Я теперь обычный человек, даже восстанавливаться не умею. Оба высоких и совершенно одинаковых у полиции здоровяков встали по правую левую сторону от профессора. Вот все это вы и расскажете Сергею Ивановичу, радостно сообщил Нестеров. А теперь всего один вопрос. Вы сами в машину сядете или вам помочь? Кто бы вам помог, пробормотал я. Ясненько, Нестеров даже обрадовался. Мальчики, без членов родительства, но и не слишком нежно. Чай не баба. Я уже по привычке замахнулся ногой для удара Нестерову между ног, но ударить не успел. Успел только увидеть летящий мне в глаз кулак, а через секунду меня уже забросили в машину. В глазах все еще плясали звездочки, а слева и справа меня прижали две здоровенные туши. Они меня не трогали, но я понял, что одно движение и второй фингал как минимум. Поэтому я решил не дергаться, да и не смог бы, наверное. Это я силой Вильхиора всех запросто раскидывал. А теперь меня даже чиж на обе лопатки положит. Эх, если бы я был... Нет, вот этого, пожалуй, не надо. Обойдемся как-нибудь. Нестеров сидел на переднем сиденье и добродушно смотрел на мое побитое лицо. Радуется, гад. Вот чем-то я его, конечно, понимаю. Сколько раз он от меня уже получал. И все время по одному и тому же месту. — Но все равно обидно. Только обо всем договорился, и они все испортили. А ведь еще неизвестно, что будет в их агентстве. — А у вас там хоть компьютер есть? — задал, в общем-то, риторический вопрос я. К театру мы подъехали, когда солнце уже начало краснеть, медленно заплывая, нет не за горизонт, а за крыши высоток. Темное здание МХАТа в красном свете казалось зловещим и чем-то отдаленно напоминало школу искусств кельмира Какая же громадина. Черная и почему-то грустная. Мне и самому стало тошкливо. Я всю дорогу размышлял над тем, что рассказать Сергею Ивановичу, чтобы он мне хотя бы немного поверил. Вправду он не поверит, это точно. А врать я все равно не умею. Что делать? А ведь я теперь полностью в их власти. Что я могу сделать? Ничего. Слабак я. Когда во мне была частица Вильхиора, еще куда ни шло. А теперь я так. Тьфу. «Щенок». Худенький, слабенький, неуклюжий, ничего не умеющий. С такими неприятными мыслями я вошел в агентство. У входа стоял уже другой охранник. Никаких камер, систем пропусков, кодовых замков. Ничего такого я не увидел. Просто прошли молча и даже не поздоровались. Странно. А мне казалось, что в такие места без стройной проверки и прочего не пройти. — Как всегда, я ошибся. Как-то даже не солидно. Когда я отсюда убегал, это в глаза не бросилось. Некогда мне было. Зато чем ниже мы спускались, тем больше обстановка начинала походить на пятизвездочный отель. Аккуратненько все так. Даже со вкусом, насколько я мог судить. Все в красивой отделке под дерево. Ковры, растеницы всякие. И здесь помещается эта их крутая организация? Никогда бы не поверил, если бы не знал, что сейчас нахожусь под линиями метрополитена в никому, кроме избранных, конечно, неизвестном бункере. А то, что красиво, так ведь удобство превыше всего, кроме безопасности. Компьютер у них был. Причем не просто компьютер, а целый компьютерный зал. но не с жалкими пнями, а с чем-то покруче. Во всяком случае, я так и не понял, что у них за компьютеры. Но удивило меня не это. За одним из компьютеров сидела Лида. Нет, сам факт меня только обрадовал. Удивило то, что я о ней, если быть честным, с самим собой забыл. Не то чтобы совсем, но и не думал особо. Только сейчас, увидев ее, я подивился тому, насколько я могу быть глупым и бесчувственным. Она же божественна. Даже несмотря на царапину на щеке и стенеки на очаровательных и хрупких ручках. Кто посмел? Как можно обидеть такое создание? Меня на секунду захлестнула волна гнева, но тут же угасла, едва Лида улыбнулась. Что-то такое мелькнуло в ее глазах. Теплое. — Как ты? — спросила она, слегка покраснев. — Это я должен был спросить. Должен. — Как всегда, — неопределенно ответил я. — А ты что такая покоцанная? Сарказм вышел какой-то нарочитый. Я знаю, что должен был сказать совершенно другое. — И не такими словами, но я — это я. — Трудно перебороть себя, очень трудно. «Кошка поцарапала!» Улыбка мигом слетела с ее губ. Даже румянец тут же пропал. «Дикая кошка!» «Что же это за кошка, которая синяки ставит?» Подивился я. «Вот такая кошка!» Ответила Лида, давая понять, что тема закрыта. «А сам-то твой фонарь весь зал освещает!» «Правильно, Виктор Михайлович! Так тебе и надо! Как ты, так и тебя!» «А ты чем тут занимаешься?» — спросил я, намереваясь сменить тему. Лида вопросительно посмотрела на Нестерова, и тот пожал плечами в ответ. «Я тестирую маячки», — пояснила она нехотя. «Это какие такие?» — не понял я. Лида вновь посмотрела на Нестерова, насколько я понял, спрашивая разрешение говорить. Тот опять пожал плечами. «Вот такие». Она гордо продемонстрировала мне пустую руку. Я, чтобы не выглядеть полным идиотом, присмотрелся повнимательней и действительно увидел что-то. Это что-то было размером с маленького муравья. — Это маячок? — невольно повысил голос я. — Ага, — гордо ответила Лида и рассмеялась, увидев мою удивленную до да нельзя физиономию. Вот до чего технологии дошли, восхитился я. Нестеров и его мордовороты терпеливо ждали окончания нашей милой беседы. Их терпения хватило ровно на одну минуту. «Пошли уже, потом, если вообще будет потом, пообщайтесь», наконец сказал Нестеров ко мне, однако не приближаясь. «Уже иду». Мне хотя ответил я, понимая, впрочем, что если мы с Лидой и дальше беседовали бы в таком непонятном тоне, то ничего хорошего бы из этого все равно не вышло. Лида сказала мне что-то вроде «пока до встречи» и сделала вид, будто очень занята. Но хотя я не уверен, когда я уходил, она проводила меня слегка грустным взглядом. Мы прошли ноской компьютерные компьютерной И зашагали дальше по длинному узкому коридору Я здесь, кажется, уже когда-то был Уж не в операционную или меня ведут? Помню тогда, когда меня чуть не препарировали, как лягушку Я пробегал по похожему коридору Вот только кто мне точно скажет Сколько однотипных коридоров может быть в этом подземном бункере? В общем, обстановочка у коридорчика была прямилая А уж когда после короткой встречи с Лидой Привели в кабинет Сергея Ивановича Я и вовсе обомлел Назвать это кабинетом У меня язык бы не повернулся Если бы на двери не было четко написано Кабинет главного Вот именно С большой буквы За дверью оказалась Самая обычная квартира То есть там имелось штук пять комнат Кухня, небольшой бассейн Все было Мне Нестеров сразу зачем-то экскурсию сделал. Удивить хотел? Меня уже ничем не удивишь. Но все равно интересно. И где же Сергей Иванович? Спросил я, стараясь не выдать своего волнения. Скоро будет решаться моя судьба, как-никак. Сейчас подойдет, ответил Нестеров, кивнув мне на одно из кресел. Комнату, в которой мы находились, я бы назвал гостиной. Несколько кресел, коврик, телевизор. Даже стало нет. Какой же это кабинет-то? Я сел в кресло и, чтобы скрыть нервозность, обхватил себя руками. Будто мне холодно. Да ведь меня и вправду трясло. Только вряд ли от страха или чего-то подобного. Просто я думал о девушках. Вернее, о девушке. Но все-таки пытался думать о девушках. Их же много красивых. Почему мне нравится именно она? Что в ней такого? Я ведь ее даже и не знаю толком. Только то, что она мне врала. Врала, чтобы втереться в доверие. И все равно, что-то меня к ней тянет. Раньше вроде было нормально было, а тут увидел ее и где-то в душе будто плотину прорвало. Как захлестнула меня. Теперь вертит и крутит, и все не отпускает. А перед глазами ее лицо. А, пришли наконец-то, раздался голос Сергея Ивановича. Оказывается, он уже пришел и даже успел сесть в кресло напротив меня. Сидят они с Нестерова напротив меня, будто на допросе. А за спиной моей стоят те двое, что привезли меня сюда. А ведь и вправду сейчас мне допрос устроят. С пристрастием. Итак, начнем по порядку. Сергей Иванович отткнулся на спинку кресла. Меня сейчас даже не интересует, как вы смогли обмануть все наши камеры, как сумели обездвижить три десятка наших работников. И где вы были всю эту неделю? Меня сейчас интересует только одно. Как вы связаны с ООВ? С чем? Не сразу среагировал я, потому что был слегка ошарашен перечислением якобы моих подвигов. Им даже не интересно почему меня так запросто взяли, или почему я спокойно хожу по улицам днем. Странно. С ООВ. Только не говорите, что не слышали. Грозно ударил своей лапищей по ручке кресла Нестеров. Ручка была мягкой, должного эффекта явно не вышло. Что-то знакомое. Точно что-то знакомое, но у меня и так была ведь сейчас каша. — Не скажу, честно, — сказал я. — Я слышал, но вот где не помню. Нестеров чуть с кресла не упал, если такое вообще возможно. — Да я тебе... — Спокойно, — терпеливо осадил нервного профессора главный. — Ты не нервничай, — он наковернулся ко мне. — ООВ — это открытое общество ведьм. — Не слыхал? Ах, да, вспомнил я записку под пирогом, но тут же замок поняв, что проболтался. Хотя в чем я-то виноват? Я могу честно все им рассказать. И как попал в милицию, и как потерял сознание в камере, и как очнулся сегодня утром в своей квартире, ничего не помню о прошедшей неделе. Все по-честному? Ну, почти все. Вспомнил, значит, с непонятной интонацией произнес главное. И что же? — Я пожал плечами. — Я мог бы по порядку, но я коротко расскажу, потому что тут и рассказывать-то особо нечего. — Давай, давай, — подбодрил главный. — Сначала коротко, а там посмотрим. Я кивнул, дескать, как пожелаете. — Я начну с того момента, как вы ушли от меня, — предупредил я и, не встретил возражений, продолжил. — Сразу после вашего ухода я собрался и пошел в магазин. по пути меня остановил мен милиционер. И в результате я оказался в КПЗ. Нестеров с главным как-то странно переглянулись. Там у меня забрали мои вещи, деньги и оставили в гордом одиночестве. В камере мне от чего-то стало плохо я потерял сознание. Очнулся я сегодня утром дома. Ничего не помню. Одет аккуратненько. На столе пирог яблочный, а под пирогом вот это. Я достал из кармана записку. Главный взял ее, внимательно изучил и передал Нестерову. Тот неопределенно хмыкнул, и их внимание вновь обратилось на меня. — И что, совсем ничего не помните? — утащил главный. — Ничего, — подтвердил я. — Плохо, — протянул главный, а Нестеров задумчиво кивнул. И ведь самое обидное, что он не врет, в общем-то, протянул Нестеров. Чего-то определенно договаривает но не врет. Это он откуда знает. Ой, я дурак-то. Они же не такие простые, как пытаются казаться. камера говорили они, наблюдения. А я ничего не замечал. Небось и дома у меня камер полно. А я их при всем желании найти не смогу. А здесь у них, наверное, что-нибудь вроде детектора лжи. Только где? В кресле, что ли? Или, может быть, экстрасенса пригласили? А почему бы и нет? Гипнотизера у них есть, так почему бы и экстрасенсом не быть? А я тут прикидываюсь валенком. Хорошо, хоть удачную версию придумал. Почти не подкопаешься. И что с вами случилось, вы тоже не знаете, сказал главный. На вопрос это не было похоже, скорее на размышление вслух. И ведь понятно, что что-то случилось, иначе бы так просто не дался. Ты смотри, уже на «ты» перешел в очередной раз. Знаю, я решил держаться до последнего. Да, удивились главные Нестеров. А то, я изобразил умное лицо. Я потерял все свои способности, вот что произошло. — Удивительно, — восхитился Нестеров. — а том и не знаем. Стал бы я к нему ближе, чем на сотню метров подходить, если бы не был уверен, что мне ничего не грозит. — Тоже верно, — вынужден был признать я. — Значит, больше ничего ценного я им сказать не могу. — Действительно. — Ну, чем и поможет рассказ о Лите? — А что это за ООВ? — осмелился спросить я. — Что они-то сделали? — Главный вздохнул, а Нестеров демонстративно отвернулся. «Уж чего они натворили, то не твоего ума дело, но одно могу сказать, они...» Главный замолчал, собираясь с мыслями. «Прошло некоторое время, затем еще и еще...» Главный все молчал, уставившись в одну точку. «Что они-то, наконец, не выдержал я?» «Молчание...» Главный молчит... Нестеров молчит. Я обернулся, чтобы посмотреть на двоих истуканов, что стояли за моей спиной. Но те и вовсе были похожи на статуи. Вообще-то и Нестеров как-то неестественно сидит. Не очень удобно сидеть с приподнятой ногой. Как будто он собирался закинуть ногу на ногу, но на полпути остановился. «Ой, не к это! Может статься, что я окончательно спятил!» «Выйди на улицу!» — раздалось где-то совсем рядом. Тихий, едва слышный шепот. «Ну вот, уже голосами мерещится!» «Выйди!» — настойчиво повторил голос. «Куда?» — спросил я, опасливо глянув на главного и Нестерова. «Нет, они не двигались. Значит, дело совсем плохо». Я могу ошибаться, но мне кажется, что кто-то остановил время. Как тогда, на дискотеке. Уж не колдун ли? Выйди на улицу. Нет, голос-то вроде женский. Зачем? Чуть не крикнул я. Выйди. Да я в коридорах заплутаю, да и кто же меня выпустит? «Иди за шаром!» После небольшой паузы сказал голос. «Каким шаром?» Начал было я, но тут в воздухе прямо передо мной возник небольшой светящийся шарик и поплыл к двери. «Спеши!» «Ага, спешу и волосы назад!» Неожиданно мне в голову пришла одна интересная мысль. Я подошел к одному из тех ребят, которые привезли меня сюда с Нестерова. Кажется, вот этот. А я говорил, что я очень злопамятный. Недолго думая, я звезданул со всей дури здоровяку в глаз и тут же отбежал. На всякий случай. Здоровяк никак не отреагировал, только дернулся слегка, на его лице расплылся небольшой синяк. сел не хватило. «Спеши», — повторил голос. Вот же заладил. «Ладно, уже иду». Я пошел за шариком, а потом и побежал. Вот только куда спешить-то? Куда я бегу? Спеши. Я спешил, честно. Но тут шарик вывел меня в компьютерный зал. Он был все так же пуст. Почти. Лишь за одним из компьютеров сидела Лида. Видимо, она над чем-то размышляла, когда время остановилось. потому что сидела, откинувшись с кресла и глядя куда-то в потолок. Глаза у нее при этом были грустные. Мне невольно захотелось прижать ее к себе и прошептать на ушко, что все будет хорошо и что я ее люблю. «Спеши! Вот ведь достали. Лида, я бы столько всего хотел тебе сказать». Светящийся шарик подскочил к моему лицу и начал выделывать перо, это привлекая мое внимание. «Спеши!» — голос уже кричал, а не шептал. И я побежал. Только перед тем, как побежать, я взял ручку и написал кое-что на листке бумаги, лежащем перед лидой. Кое-что написал и кое-что прихватил с собой. «Спеши!» Я пролетел все коридоры, будто бежал в стометровку. Затем влетел в лифт и немного отдышался. И чего я так бежал? Откуда-то я знал, что бежать нужно. К кому или от чего, не знаю, но нужно. На улице, уже мягче сказал голос. Двери лифта открылись. Я пробежал мимо охранника и распахнул входную дверь. А за дверью была улица, вечерняя улица. Огни рекламы освещали все вокруг своим неестественно ярким светом. Вот только тихо было. Ни один листик не шевелился на деревьев. Ни один человек не двигался. Но как только я переступил порог агентства, все ожило и улица оглушила меня как города. Все задвигалось. Машины тронулись с мест на неожиданных скоростях. Люди, как ни в чем не бывало, шли по своим делам. «У входа», — проговорил голос. Теперь я точно слышал, что это был именно женский голос. «У входа куда?» «По логике, скорее всего, у входа в театр». Я повернулся к театру и придирчиво осмотрел толпу. Кто бы это мог быть? «Кто меня звал?» Из толпы выделились четыре девушки. Вернее, они из нее и так выделялись. «Но заметил я их только сейчас». Четыре рыжие девушки, будто сошедшие с обложки плейбоя или другого модного журнала. Четыре очаровательных рыжих ведьмочки. Ты угадал, прошелестил голос, и неожиданно все четыре девушки оказались рядом со мной.